Глава 7. Если честно, я устала. Не осознавала это достаточно, но передышка дала о себе знать, и я мечтала только о том, чтобы присесть. Но Кайран решительно вглядывался в глубь леса, что-то там рассматривая. "Это очень важно", уточнила я нетерпеливо. "Если нас окружает стая волков?" "Тогда", тихо заметил Кайран. Я округлила глаза. "Стая?" «Волков?» — прошептала в ответ, решив, что в данном случае спрятаться за спиной парня будет гораздо безопаснее. Он это заметил и ухмыльнулся. «Как тебя легко напугать!» «Ты сказал волки!» — пролепетала я. «А мы тут одни!» «Но я не пальцем делан!» — горделиво хмыкнул Кайран. «Я твой, Онэ». «Нет, спасибо!» — обиженно буркнула и отошла. «Что значит «нет»?» — сердито бросил он. «Я тебя спасаю, разве нет?» «Я, конечно, из пещеры и всё такое», — вернула ему его же слова. «Но разве неразумно нам побежать, раз там волки бродят?» Кайран ухмыльнулся. «Да не переживай, там всего лишь косуля». Он указал между деревьев. Я нехотя наклонилась и действительно увидела косулю, поскольку, опять же, всю жизнь прожила во дворце, разглядывала её с интересом. Кайран на меня всё это время поглядывал, гордо улыбался, будто показывал мне мир. Косуля сбежала, а сокол сдавленно пискнул. «Думаю, он хочет есть», — заключил Кайран. «Идём». Мы двинулись к дороге решительно, поэтому я с удивлением врезалась в парня, когда он вдруг остановился и обернулся. Хотела побронить его за его шуточки, но он снова вглядывался в чащу с серьёзным видом. что там «Теперь волки?» — разволновалась я. Кайран успокоил меня, мотнув головой. Жестом велел ждать его, а сам пошёл в чащу. «Эй, я же тут одна! Нельзя меня оставлять!» Засеменила следом. Кайрану это не понравилось, но возражать он не стал. И тогда, спустя некоторое время, я заметила странное. «Это что, домик в лесу?» — удивлённо вскинула брови. А потом внутри всё похолодело. «Колдунья Камелии!» Кайран замер и обернулся. «Откуда знаешь о колдунье?» — удивился он. «Но мы же помощи не просили!» Он ничего не сказал, просто пошёл к домику. Сначала я опасалась, но потом и сама приблизилась. И через некоторое время совсем уж расслабилась, потому что домик, кому бы он ни принадлежал, был заброшен. Здесь давно никто не жил. Закончив со осмотром, Кайран шагнул ко мне. «Смерчи здесь неспроста. Это магия драконов». «Да ну», — подловила его я. «Откуда знаешь?» «Это все знают, кто живёт рядом с Еловым лесом», — сообщил Кайран. «Домик не колдуньи, не бойся». «А что там про магию?» Не сдавалась, продолжая допытываться. Рассказывают, что когда колдунья плела свои запретные природой заклятия, местные жители просили драконов о помощи. И тогда они создали защиту. Стоило колдунье Камелии начать варить свои зелья, как появлялся смерч и прогонял её с земель. «Хочешь сказать...» — нервно сглотнула. «Она была где-то рядом?» Кайран улыбнулся, и я поняла, что он надо мной снова потешается. «Какая ты легковерная!» — заметил он беспощадно. «Ты и правда из пещеры!» «А ты вот ни разу не онная!» — сердито бросила в ответ. Кайран тут же обиделся. «А это спорный вопрос», — погрозил мне пальцем он. «Я тебя спасаю. От дождя укрыл. Мы пойдём на постоялый двор, помнишь? Кто тебя кормить-поить будет?» «Не стоит себя утруждать», — язвительно бросила я и побрела к дороге. «Да я это не со зла», — Кайран пожалела своих словах. «Просто говорю, Анэ о тебе позаботится». «Как встречу его поблагодарю» заявила. «Смотри, какая дерзкая!» — фыркнул Кайран. «Тебе ведь повезло, знаешь?» «Почему это?» Я остановилась и прямо посмотрела ему в глаза. «Потому что, будь это кто угодно, он бы не стал тебя терпеть», — едко заметил он. «Ведёшь себя, как принцесска». «Так брось меня», — пожала плечами. «Ещё чего?» — надулся Кайран. «Грех на душу брать. К тому же, чтобы ты обо мне не думала, я неплохой И раз взялся тебя спасать и до храма провожать, то доведу дело до конца». Он обошёл меня, двинувшись по мокрой земле. Нехотя побрела за ним следом. «Я не говорила, что ты бесполезен», — заметила я. Он с недовольным видом обернулся и в итоге поскользнулся на мокрые ветки. Вывернулся ловко, будто учился этому не один год, но больше не оборачивался, смотрел под ноги. «Просто ты о себе немного рассказываешь». «Так задавай вопросы, если от моих ответов тебе станет легче», — предложил он очень двусмысленно. «Куда ты держишь путь?» Кайран промолчал. «Ты сказал, что погонщик драконов, но драконов давно нет. Но ты ведь надеешься их встретить, так ведь? Ты их ищешь?» Улыбнулась, а Кайран вдруг резко остановился, крутанулся на пятках и решительно пошёл ко мне. «Как моя цель — успокоить твоё самолюбие?» — прищурил он глаза. — Моё? — Ты-то что делала в лесу? — Зачем тебе в храм? — осадил он. — А мне разве нужно завоёвывать твоё доверие? — Хочешь остаться одна? — Какой ты переменчивой пожала плечами и разочарованно вздохнула. — То строишь из себя онэ, а то спешно отказываешься. Кайран стиснул зубы и покачал головой, сделал глубокий вдох. — Не повезёт же твоему мужу выдохнул он. «Что?» вспыхнула в ответ. «Это тут при чем? Кайран снова пошёл к дороге, только теперь широкими шагами. Я едва за ним поспевала. «Может, это не случайность, и твоя группа от тебя просто избавилась?» рассуждал он. «Жестоко», буркнула я обиженно. «Как ты к людям, так и они к тебе», бросил Кайран. «Не помню, чтобы я тебе грубила». Он снова остановился сжал кулаки, подумал недолго, а потом пошёл вперёд вновь. Извини, просто я и правда не часто путешествовала. Не часто, фыркнул Кайран, будто прекрасно знал правду. Ладно, никогда, призналась скорее с претензией. Наверное, у меня просто шок. Он помолчал недолго, а потом, когда мы вышли на дорогу, примирительно бросил: "Наверное, До постоялого двора добрались после обеда. Тучи всё не расходились, будто дожидались, когда мы окажемся внутри. Сразу после пролились дождём. Пока Кайран разговаривал с хозяином, я стояла у выхода и наблюдала за ливнем. И правда, повезло. «Сезон такой», — пояснил хозяин, — «то угрозы, то жара». И правда, глядела на эту непроходимую стену, и внутри становилось вдвое уютнее. Хотя я и не желала признавать этого, но Кайран всё-таки был. Он купил нам обед, даже об омуте позаботился, взял ему кусочки сырого мяса. На столе мы поставили ему пиалу с водой, приготовили горку еды, но я всё ещё опасалась его выпускать. Он не улетит. Ты же его кормишь, заверил Кайран со знанием дела, как его потом обратно в клетку возвращать только. Омут вышел, ступил по столу, стряхнулся Я пыталась объяснить соколу, что лучше бы ему крыльями не размахивать, но он и не смог их как следует расправить. Лекарь перевязал рану крепко, закрепив крыло. Гостей на постоялом дворе было немного, но парочка путешественников с интересом наблюдали за тем, как мы кормим и поим дикую птицу. Когда дело дошло до перевязки, добрые люди решили нам помочь. «У меня, конечно, куры», — обтирал руки о штаны крестьянин. «Ну, кое-что понимаю». Не понимал только омут. Почему четыре мужика отчаянно пытаются его удержать и что-то сделать с больным крылом? Он всё кричал. Мне было невыносимо это слушать, и я предложила его забрать. Мужчины подумали и отдали мне птицу. На удивление, сокол успокоился и позволил себя перевязать. «Вот так», — перевязав рану, заключил крестьянин. «Надо бы не реже, чем раз в день ему перевязки делать». Осторожнее с клювом, вовремя предупредил Омут. Чуть палец Кайрану не цапнул, когда тот, видя интерес птицы к мясу, решил его прямо с ладони кормить. В итоге взял мясо палочками, протянул, радуясь, что уберёг пальцы, потому что палочки сокол клювом раздробил в крошку. Птица была накормлена, напоена, клетка мной вычищена. На удивление, Омут не возражал, без особого сопротивления полез внутрь и вскоре уснул. «Ты ему нравишься», — заметил Кайран. Мы посидели ещё час-другой. Дождь прекратился, и Кайран взял лошадь. Я долго сопротивлялась, не зная, как сказать ему, что не очень хорошо умею ездить на лошадях, но Кайран заключил. «Поедем вместе, я поведу». Это было ужасно. После нескольких попыток залезть на лошадь, Кайран закинул меня словно мешок, объяснив, как правильно сидеть в седле. За этим цирком наблюдал весь постоялый двор. Я просто хотела поскорее уехать. Кайран вручил мне клетку, сел сзади. Я поёжилась, когда он взялся за поводья и пустил лошадь вперёд. Лошадь двигалась. Меня, не привыкшую ездить верхом, это приводило в смятение. А ещё Кайран сидел очень близко. Я чуть не сломала клетку, сжав её в руках. — Не бойся так сильно, — посоветовал Кайран. Животные чувствуют страх. Я пыталась, честное слово, но всё новое, чего в моей жизни никогда не было, заставляло тревожиться и немножко радоваться. Может быть, я и устала, хотела домой, во дворец, но все же ощущение свободы отчасти дарила покой. Раньше я всегда действовала по схеме, которую мне вручали во дворце. Сейчас, пусть и не сама, я понимала, что без Кайрана бы совсем уж пропала. Но мне нравилось. Наверное, это меня и успокоило. До поры до времени. То ли небо было хмурым, то ли, и правда, вечерело. Но я заметно разволновалась, когда стало темнеть. <как> Нервно прокашлялась. М -м -м, «Кайран? Я все еще у тебя за спиной?» — напомнил он. Я снова напряглась. Его ладони касались моих ног при движении, и это смущало. «И не сплю», — он хмыкнул. Кстати, об этом нервно покусывала губы. Ты вроде бы сказал, до храма день, да? Мы можем ехать ночью, — предложил он, — но лучше бы переночевать. Но у тебя же ничего нет, в смысле навес, шатёр. Мне они не нужны. Кайран продолжал чувствовать себя уверенно, особенно в сравнении со мной. К тому же я собирался останавливаться на постоялых дворах. На больших дорогах они часто встречаются. «Куда же ты всё-таки держал путь?» Кайран промолчал. «Наверное, сытость и тепло настроили меня на дружелюбие. Я не выпытываю, просто интересно, куда погонщик драконов может отправиться». «Ты права, я ищу их». Я удивлённо вскинула брови. «Думаешь, это глупо?» «Учитывая, что я занимаюсь тем же?» «Нет», — покачала головой. «Может быть, они вернутся?» если их искать. Знаешь, иногда мой брат так прятался в детстве. Обижался, что на него не обращают внимания, и устраивал проверки. Прятался и ждал, когда его найдут. И только тогда выбирался с гордым видом, будто самый главный на островах. Я похихикала, вспоминая заспанного Хина. Он же без предупреждения эти прятки устраивал. Вот его и искали часами. Думаешь, драконы играют в игры? хмыкнул Кайран. «Думаю, что нам не узнать причины их исчезновения, если не встретить дракона лично». Ответила и взглянула на Кайрана через плечо. «Ты ведь веришь, что найдёшь их?» Кайран не ответил. «А я поняла, что доверие между нами вообще не зародилось». И тоже замолчала. Совсем стемнело. Кайран остановил лошадь и спрыгнул. Потом взял омута, помог спуститься мне. «Передохнём недолго», — оповестил он, «а на рассвете двинемся в путь». «Мы будем спать здесь?» — обняла клетку. «Я подежурю», — хмыкнул Кайран. «Не доверяешь мне, да?» «Ты мне тоже». «Неужели ты обиделась из-за того, что я не стал рассказывать тебе о своих планах со всей откровенностью?» Он повёл лошадь в лес, подальше от дороги. Я следовала за ним. «Может быть...» «Я не та, которую ты мечтаешь спасти», — надулась в ответ. «Но я же иду с тобой, так ведь?» «Из-за выбора, которого у тебя по-прежнему нет», — напомнил мне он. Мы зашли подальше, выбрав сухие места, где дождь не прошёл. Кайран расстелил мне лежанку. Я поморщилась и порадовалась, что он этого не заметил. Села. Он сказал, что соберёт хворост. Ветки были мокрыми и не хотели разгораться, Но Кайран не сдавался и ходил в лес ещё, пока в очередной раз не раздалось рычание. «Вот это точно были волки!»